Глава 9. Новый свет. Открытие Америки и первые колониальные экспедиции произвели сильное впечатление на европейцев. Многие воодушевились, усмотрев в покорении нового света большую пользу для Запада, обогатившегося томатами, табаком, ванилью, жгучим перцем и, конечно, золотом. Но Монтень высказывает тревогу. «Наш мир только что отыскал еще один мир. А кто поручится, что это последний из его братьев, раз демоны и, наконец, мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира. Мир не меньше размерами, не менее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в таком нежном возрасте, что его еще обучают азбуке. Меньше 50 лет назад он не знал ни букв, ни веса, ни мер, ни одежды, ни злаков, ни виноградной лозы. Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кормилица, попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашего века, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму. Вселенная впадет в паралич. Один из ее членов станет безжизненным, другой полным силы. Тон 3, глава 6, страница 120. Мы продолжаем открывать новые миры. Но к чему, вопрошает Монтень, это нас приведет? Он полагает, что в сравнении с его миром Новый Свет — это мир невинный, так как ему многого не хватает. Письменности, одежды, хлеба, вина. За всем этим стоят основополагающие религиозные вопросы. Если индейцы ходят голыми без стыда, как Адам и Ева, значит, они не познали грехопадения. Их не затронул первородный грех. Судя по всему, новый свет ближе к естественному состоянию, чем старый. А ведь природа, мать природа, всегда есть благо для монтеня Он не устает восхвалять ее в противовес искусственности. Чем мы ближе к природе, тем лучше. А значит, появление Колумба лишь навредило мужчинам и женщинам нового света. Монтень опасается, что контакт двух миров, находящихся на столь разных ступенях развития, выведет Вселенную из равновесия. Он видит Вселенную по образцу человеческого тела, как макрокосм, подобный микрокосму. Вселенная обратится в монстра, одна нога которого здоровая, а другая больная. Она станет уродливой, кривоногой, хромой. Автор опытов не верит в прогресс. Его циклическая философия истории скроена по мерке человеческой жизни, идущей от детства к зрелости, а от зрелости к старости то есть от величия к упадку. Колонизация Америки не предвещает ничего хорошего, ибо старый свет развратит новый. Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене и нашего зрения, и наше познание. Это был мир дитя, и все же нам до сих пор не удалось, сыпав ему порцию розок, подчинить его нашим порядкам, хотя мы и располагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе. Не удалось покорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себе великодушие. Том 3, глава 6, страница 120 и 121. Контакт нового света со старым ускорит упадок первого и не омолодит второй, так как история движется лишь в одном направлении и ее золотой век позади. Мы не завоевали новый свет благодаря нравственному превосходству, а покорили его грубой силой». Манданю были известны первые рассказы о зверствах испанских колонистов в Мексике и о том, как безжалостно они разрушили существовавшую там чудесную цивилизацию. Он – один из первых критиков колониализма.